Глава 3. Ну и за что теперь, подняв кузатый бокал, на донышке которого плескало с грамм тридцать жидкости цвета крепкого цейлонского чая, и оглядев всех присутствующих, произнес товарищ с гладко выбритым черепом, только что на правах хозяина, повторно наполнивший аналогичные емкости своих сотрапезников из бутылки, напоминающей анфас миниатюрной контрабас в центре которого зачем то приклеили овальную бежевую этикетку с надписью ханнаси ну как за что снова как в предыдущий раз взял в свои руки инициативу тостующего, сидящего напротив него за низеньким круглым журнальным столиком заставленным тарелочками с крекерами, цукатами орешками и прочей гастрономической мелочью курносы и товарищ лишенные растительности пока только на затылке За российскую разведку выпили. Давай теперь за российскую авиацию. Как говорится, хай живе! Он вопросительно посмотрел на своего соседа справа. — Тай процветая! — закончил фразу, чуть подправив ее сосед. «Тай — Тай процветая! — повторил тостующий. — И ныне, и пресно, и веки веков. — Да, Зот алексеевич Снова на этот раз уже... Словесно обратился он к соседу справа, немного фамильярно, похлопав его по спине. — Да, Николай Анисимыч, — ответил тот в тон предыдущему оратору, произнеся на малороссийский манер его отчества. — Даю слово, вот вернусь в Москву, непременно подарю тебе словник украинский. — Шо погано, тверинькою, як верка-сердючка, ни на мове, ни на сужике ни на кацапской говирке. — Да нет, сверенька, ишь ты файно. Уж больно он тебе люб, как я посмотрю. — Кто? — Украинский? но ну, не сердечко ж. — Люб, Зот Алексеевич, люб, врать не буду. Всю жизнь мечтал о нем складно балакать научиться. Чудесный язык, певучий, не случайные песни такие. Даже неаполитанские хоть как за душу берут, а и те рядом не стояли. — Рыдно, маты моя, ты на не доспала. — Распев, с выражением произнес Николай Анисимович, — а, шедевр! Ничего, мы с тобой еще его. Не сейчас, как-нибудь попозже. И ничья комисичная и черные брови. заспиваем, заспеваемо. Улыбается. Что, опять неправильно сказал? Так ты подправил. Подправил бы, коли знал, чем править. Не жаль, забыл же все. Конечно. Ну уж так уж. Ну, а куда деваться? Я уж, мил друг, почитай, тридцать лет, как московский резидент, в смысле житель. И сам русаком стал, и дети у меня москвичи от рождения. Вот ты-то чё ж не выучкала когда я мечтал? Кого? Мову-то? Ну, мову. Да, знаешь, судьба все никак в края малороссийские надолго не забрасывала. По пенинам все больше, да перенеем. Ну, ничего, все еще впереди, а забросит. С невозмутимым видом как-то плавно вписался в ведущий диалог товарищ с бритым черепом. — Это на чем же основан сей прогноз? — поднял вверх бровь специалист по опенинам. — Ну как? — Вот вступит на инковнату и появится новая вакантная должность. Киевский резидент службы внешней разведки. В смысле, не житель. — Это черт мне так. — На понижение? А? — Почему понижение? Наоборот. — Ответственный участок фронта. Какие фигуры туда направляют? На усиление один черномырден чего стоит. Гений дипломатии, зотоуст. — Спасибо, утешил. Хм, ты смотри, зото алексеевич Аничкин снова посмотрел на своего соседа справа. — Чего помыслил крамольник? Украина в НАТО? Да, сейчас. Скорее, вот и Днепраптикут вспять, да? — Ну, как сказать, ничего не выражающим тоном, — ответил сосед. — Воды и шпрея, однако, вспять не потекли, и одара. Это и как ее? — вултавы подсказал Сколовский, — втавы, Немона, да угавы. Особенно до сей поры не встревавший в разговор старших товарищей, но внимательно за ним следящий, Иванов — немного меланхолично побалтывая в руках свой бокал и вдыхая исходящий от него смешанный аромат спелых фруктов, дубовой коры и старой кожи, в очередной раз устремил пристальный взгляд на автора последней ремарки. Этот человек с момента своего появления сразу вызвал у Олега, если не симпатию, то определенный довольно большой интерес. Его, в соответствии с данным вчера обещанием, полчаса назад привел с собой Оничкин, представив как зота Алексеевича Непомнящего, официально занимающего немного мудренный пост советника начальника управления по внешним связям авиационной холдиновой компании «Сухой», а на самом деле являющегося полковником действующего резерва СВР, работающим этой весьма известной именитой военно-промышленной корпорации, под крышей и курирующей там некоторые специфические околоавиационные вопросы. В человеке этом были интересны многие детали, начиная с его редкого и немного странного имени Зот, с носителем которого Иванов вообще впервые столкнулся в своей жизни. Непомнящий отличался весьма приятной внешностью. У него была хоть и не спортивного плана, но очень хорошо сложенная и удивительно пропорциональная фигура, и красивое лицо с правильными чертами, украшенное аккуратными, немного щегольскими усиками. Лицо, которое, несмотря на его явно славянский, даже скорее западнославянский тип, наверняка обаяло бы процентов 90 зрительниц латиноамериканских телесериалов и которое в его молодом воспроизведении смело можно назвать смазливым, в смысле, разумеется, мужественно смазливым. Несмотря на практически беспросветную седину своих, аккуратно уложенных вьющихся волос, он выглядел довольно моложаво, хотя, как определил Олег по всей совокупности, внешних признаков был лет как минимум на пять, и с не больше старше приведшего его с собой начальника романского отдела. Зод Алексеевич чем-то, и в первую очередь, наверное, скорее даже не лицом, а своей периодически проскальзывающей, тонкой, немного то ли ироничной, то ли лукавой улыбкой, слегка напоминал Олегу одного малоизвестного, но очень запоминающегося актера, сыгравшего в старом военном фильме «Небесный тихоход», к слову говоря, тоже посвященного авиационной теме роль третьего, неразлучного друга знаменитых Меркурьева и Крючкова. Манеры его тоже были симпатичны, ненавязчивы, светливы сдержаны, но уверены. Он не стремился выпить себя на первый план, не давил своим присутствием, но когда этого требовала ситуация, присутствие достаточно явственно обозначал. Когда говорили другие, спокойно и спокойно внимательно слушал, Когда наступал черед, говорить самому, говорил, говорил тоже спокойно, весомо, ровно столько, сколько было нужно, не больше и не меньше, достаточно хорошим слогом, хоть и с легкими, но все же заметными малороссийскими акцентом и мелодикой, делая подчас, как и в последнем случае, достаточно тонкие, заставляющие задуматься замечания. — Ну, ты сравнил. Протяжно пробасил Аничкин. — Нет, я не знаю, конечно, как левый, то есть правый берег. Зарекаться не буду, действительно, чего только на свете приключиться не может. Ну, левому с югом там вовеки не бывать. Это я готов об любой заклад. Он, прищурив глаза, внимательно посмотрел на объект своего обращения. — А ты сам-то, кстати, из каких краев? — Я-то улыбнулся в своей характерной манере объект, опустив глаза на край своего бокала. — А ты угадай, как матерый разведчик. — Ну, сдается мне, скорее всего, со срединных властей. Если с самого Киева, то все равно откуда-нибудь недалече, а жетомера Житомира, скажем, или из какого-нибудь Конотопа. — С канатопа? еще шире улыбнулся непомнящий. — Нашел недалече. — Почитай двести с гаком. — Ну, все равно. — Что, не попал? Зод Алексеевич внезапно поднял глаза на сидящего напротив него Иванова. — А что по этому поводу думает молодой человек? — Ну, после некоторой паузы протянул молодой. — Мне кажется, я не знаю, но, по-моему, вы не из центральной, а скорее западной Украины. Он еще раз внимательно посмотрел на автора вопроса. — Не со Львова, случайно? Ты посмотри. Молодец, — уважительно покачал головой автор. Ну, надо же, прямо в самую точку. Со Львова? Молодец, а как ты догадался? Да, трудно сказать, — пожал плечами Олег. Наверное, по говору, манере речи. У меня, кстати, в университете преподаватель был, тоже родом, из тех краев. из Нестерова. Нестерова! Есть такой, километров тридцать всего от Львова на север. Кстати, сам Нестеровт. Летчик знаменитый, автор Мертвой Петли. В всех краях как раз погиб. В Первую мировую, в честь его и назвали. Я знаю, он преподаватель от, то есть рассказывал. А что преподавал? Историю мировых религий. М -м. А до 91-го года, наверное, какой-нибудь научный коммунизм? Нет? Точно. — А вы что, его тоже знаете? — Да нет. Легкая улыбка чуть снова скривила тонкие губы уроженца города Львова. — Угадал. Случайно. — Земляк, земляка видит издалека, — выразительно произнес Аничкин. — А по какому случаю пришел на память? — Снова обратился к Иванову, не и уточнил. — Земляк-то фамилии, что ли? — Да нет. — Очень похоже с вами, — говорил. — А как именно? — — Ой, я, наверное, не смогу это так четко. Словами немного трудно объяснить. — Да, словами действительно трудно, — повторил Олег. — Это уж как бы восприятие. Ну, во-первых, плавная речь, негромкая, немного как бы осторожная, даже вкратчивая. На востоке, как я заметил, на юге, да и в центре, в том же, в Киеве, разговаривает более быстро, жестко. Экспансивно на повышенных тонах. Вы не так, по моей скорее ближе к полякам. На мой взгляд, даже не к полякам. Поляки тоже довольно быстро говорят, и более шумно, вернее, звонко. Скорее к литовцам. Но у вас еще, в отличие от них, правильно, Николай Нисимич сказал, мелодика особая певучесть. Мм. Уважительно протянул непомнящий и, посмотрев на Оничкина, кивнул в сторону Олега какие кадры растут нам на смену что ты лингвист профессор как его из головы вылечила николай несьмич вопросительно посмотрел на соколовскую замухрышкут цветошницу правильному английскому учил ну хагис с абсолютно серьезным видом подсказал соколовский хагис невозмутимо подтвердил автора вопроса но тут же уточнил а может Клинекс? или тампакс после того как автор выдвинутого предположения с улыбкой опустил вниз глаза Онечкин снова повернулся к своему соседу справа и в свою очередь кивнул на иванова одним словом уникум я вот в таких ельнинских борзостях то бишь тонкостях фанатически уж не того не тахок хотя справедливости ради надо вообще то заметить на давненько уж слышь не приходилось. В Львов сам уж вроде ни по какому делу не съездишь. Ты без дела, в общем-то. — В Москве тоже можно услышать, — подал голос Иванов. — Виктюка хотя бы того же взять, режиссера, его частенько у нас по телевизору показывают. Он тоже львовянин, и у него, в принципе, говор такой же, очень похожий. — У Рома-то, — пристально посмотрел на него Зот Алексеевич, — ну да. — А ты знаешь, что мы с ним в соседних дворах росли? В один дворец пионеров ходили. — Серьезно? — Но Он меня, правда, лет на семь постарше и в театральном кружке я занимался. Олега Кошевого в молодой гвардии, как сейчас помню, играл. Но я в модельный ходил. Тогда же тяга была. Но, тем не менее, ни в летчики, ни в конструкторы так и не пошел. Пошел в разведчики. — Чтобы в конечном итоге вновь соединить свою судьбу с авиацией, немного торжественным голосом, покачивая своей бритой головой, произнес хозяин кабинета. — Да, и таким образом, как говорится, замкнуть круг сансары, — в унисон ему добавил земляк Романа Виктюка. — Ну, наконец-то вернулись, слава богу! — провосил Николай Анисимыч, и, поймав на себе вопросительные взгляды остальной аудитории, пояснил. «К теме наших тостов. Разведка, авиация...» Он демонстративно поболтал в руке, так до сих пор и неопустошенный бокал. «Пора бы уже!» «Ну, — протянулся Соколовский, — мы же в соответствии со вчерашней установкой. Греем в ладонях, как джентльмены». «Да сколько ж греть-то ее можно?» — возмутился Оничкин, по очереди чокой со всеми присутствующими. «Сейчас закипит уже!» После того, как присутствующие, последовав его примеру, дружно опрокинули в себя содержимое своих бокалов и полностью проигнорировав такой эстетский процесс, как наслаждение послевкусием, по-простому, по-русски, побросали в рот кто пару орешков, то цукати кто хрустящую печенюшку, он внимательно и неторопливо слева направо обвел их глазами. «Ну что ж, джентльмены...» — Давайте-ка, что ли, потихонечку, так сказать, к предмету нашего сегодняшнего консилиума. Начальник романского отдела закономерно остановил взгляд на соседей справа. — Зот, алексеевич прошу тебе слово. Заметив некоторую заминку со стороны последнего, он подсказал. — Ты, может быть, для начала введешь нас немного в общую суть вопроса, так сказать, в предысторию, как тогда в Москве на совещании, чтобы ребят побыстрее въехали, — что от них спотребну. Не помнящий еще пару секунд помолчал, собираясь с мыслями, и начал. — Ну, я думаю, вам, наверное, не надо лишний раз говорить о том, что авиация — это и одна из основ оборонной мощи страны, и визитная карточка нашего военно-промышленного комплекса, и в то же время его козырная карта. Серьезные аналитики прогнозируют, что лет через десять военная авиация, прежде всего я имею в виду, конечно, классы истребителей, будет по большому счету чуть ли не единственным видом вооружений, по которому мы еще сможем не только выдерживать конкуренцию, но даже превосходить Запад, но может еще и по зенитно-ракетным комплексам, да и по бронетанковой технике. И только немного удивленно поднял верх бровь Соколовский, практически да артиллерия, я не знаю, стрелковые там все дела. Увы, по стрелковым делам мы, к сожалению, начали потихоньку отставать. Я имею в виду от лучших передовых образцов. Прежде всего, по темпам, модернизации, развития, разработки и производству новых видов поколений. — А как? — Ядерное оружие, баллистические ракеты. Еще более удивленным тоном, чем его непосредственный начальник произнес Иванов. «Ядерное оружие и баллистические ракеты мы пока, к счастью, не продаем», — с легкой улыбкой посмотрел на него непомнящий. «Тут речь идет не о сопоставлении сил в плане оборонной мощи потенциала военного», — повернувшись к коллегу, посчитал нужным сделать необходимые разъяснения его самый большой начальник и коллега, непомнящего по официальной делегации, — «а о конкуренции на рынке вооружений. Оружие это ведь...» — Не только средства защиты и нападения. Это еще и товар. И товар очень выгодный. — Да, Зот Алексеевич. — Да, Николай Анисимович, — подтвердил Зот Алексеевич и тоже посмотрел на Иванова. — Я прошу прощения, что сразу не сделал на этом акцент, — не подчеркнул. — Мы ведь с Николаем Анисимовичем в данном, как это сказать, жизненном воплощении люди больше коммерческие, чем военные тому и мысли как бы в соответствующем направлении. Итак, возвращаясь к авиации. Не знаю, в курсе вы или нет, но можно с полной ответственностью сказать, что наш авиапром развивает сейчас без всяких преувеличений, буквально со скоростью звука. Даже так можно сказать, промычал Соколовский, хрустнув очередной печенюшкой. Можно, можно. Конечно, было бы... Немного самоуверенно утверждать, что мы уже ушли от наших конкурентов в существенный отрыв. Это не совсем так. Они постоянно идут за нами по пятам и дышат нам в спину. И американцы, и французы, и Европа вся единая со своим евроистребителем, который они совместными потугами создать пытаются. Но по пятам, хочу подчеркнуть все-таки, они за нами идут, а не мы за ними. И именно... — Мы все же в конечном итоге ближе их всех подошли к созданию машины пятого поколения. — А что вообще означает самолет пятого поколения? — спросил с интересом впитывающий в себя всю эту, во многом незнакомую, новую длинную информацию Иванов. — Ой! — вздохнул непомнящий. — Ну как тут в двух словах? — Короче говоря, основным качественным показателем такой машины... Будет повышенная малозаметность, сверхманевренность. Авионик также более совершенный, локаторы там, движок опять же, новые системы вооружения, способные совершать сверхзвуковой полет в большом диапазоне высот. И когда он может быть создан? Тогда, когда должен. Нам сроки определенные жесткие, до 2010 года как записано в государственной программе вооружений. Это, я говорю, уже о начале серийного производства. Олег открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, но его опередил Соколовский, успевший первым озвучить ту же мысль. — Успеем! Седовласый товарищ с сусиками слегка развел руками и улыбнулся. — А у нас что, есть какой-то выбор? — а Должны успеть. Внешние условия пока, в общем-то, в принципе, благоприятствуют. И экономика, как бы пока, без особых потрясений, и политика, по крайней мере, до 2008 года. И потом, это ж не значит, что новые истребители появятся, как в сказке, из ничего, на пустом месте. Уже существующие лучшие образцы беспрерывно модернизируются, доводятся до ума. Фактически наш Су-35, условно уж, можно смело отнести к поколению 4,5. А Су-27... — Это самолет какого поколения? — Иванов снова взял в свои руки инициативу ведения допроса. — Четвертого? — Четвертого, — подтвердил седовласый товарищ. — А ты откуда про Су-27 знаешь? — прищурившись, обратился к своему молодому подчиненному Аничкин. — Интересно, а почему это я не должен знать? Что ж я, товарищ полковник, из леса, что ли, так что вышел суховатым немного... Обиженным тоном ответил Олег и опять перевел взгляд на непомнищу. А чем двадцать седьмой отличается от тридцать пятого? Непомнящий внимательно на него посмотрел, после чего, переглянувшись с своим коллегой по делегации, вздохнул Цифрами. Иванов опустил вниз голову и произнес еще более сухим голосом Я понимаю. Непомщий улыбнулся. Вас интересуют конструктивные особенности. — Да нет, в самом общем плане. Это же оба истребители. — Истребители. Су-27 — истребитель-перехватчик в самом общем плане. Су-35 — его многоцелевая или многофункциональная модификация, его экспортный вариант, о чем мы сегодня еще поговорим. — Ну вот, давайте к этому потихонечку и двигаться. — Решительно вмешался Ничкин. — Все! — — Олег Вадимович, кончай своими поколениями. Это ж всё, понимаешь, технология. Мы с ней сейчас в такие дебри залезть можем. До утра псиделки наш не кончим. А мы здесь не для того собрались. Речь идет о том, что у нас сейчас, благодаря нашим достижениям, всем этим уникальным разработкам школы нашей, и прежде всего, конечно, конструкторского скульптуры Сухого, Появились очень весомые шансы, повторяю, очень весомые шансы, если не завоевать мировой рынок авиационной техники, то, по крайней мере, очень прочно застолбить на нем самый перспективный участок за счет, прежде всего, увеличения объемов и расширения географии поставок. «Вот вы и говорите сухой, а Миги...» — раздался голос парижского резидента, который вопросительно посмотрел на своего непосредственного начальника. «А ничего сейчас не очень котируется?» — яничкин перевел взгляд на основного докладчика. «Ну, почему же котируются?» — провел пальцем по своим аккуратным усикам докладчик. «В конце девяностых у них были довольно неплохие показатели по продажам. Но вот в последние годы, к сожалению, темпы немного спали». — Во всяком случае, они сейчас идут не так хорошо, как хотелось бы, хотя МИГ-29 — это я вам должу вещь. Такие кульбиты его делают, даже сушкам не под силу. Но такую машину на продажу выставлять просто жалко. — Ну и не надо ее пока никуда выставлять, пока сушки так идут. Уверенным голосом пробасил Николай Анисимович и снова посмотрел на своего соседа справа. — Да, Зот Алексеевич? Сколько вы их там уже напродавали? Всего за семь лет существования компании «Сухой» было экспортировано более 160 машин. За это время Рособоронэкспорт заключил внешних контрактов на поставку сушек, их лицензированное производство за рубежом на сумму свыше, как вы думаете, 12 миллиардов, естественно, долларов. — Нехило, — прокомментировал услышанную сумму сколовский К тому же, — продолжил непомнящий, — недавно мы акционировались. В новый холдинг вошли все основные предприятия, связанные с производством СУ. Это и Иркут, и Новосибирское объединение, и комсомольск море, и непосредственно само конструкторское бюро Сухой. Так что мы теперь единая многопрофильная корпорация. Позапрошлый год у нас, правда, был не очень урожайным. «Как же так?» — Удивленно встрепенулся Ничкин. «Ты же сам мне говорил, что вы поставили 60 самолётов. Это по предыдущим контрактам!» «А новых соглашений в 2002 не было подписано ни одного. Зато в прошлом году словно прорвало. В январе Экспорт подписывает контракт на поставку 24 СУ-30 МКК в Китай!» Зод Алексеевич посмотрел на его новое и пояснил. Су-30 — тоже истребитель, тоже многоцелевой. В Азии сейчас самая популярная экспортная модель. — А что значит МКК? — все равно спросил не до конца удовлетворенный пояснением Иванов. — МК — это марка, последняя буква означает модификацию. К — китайский вариант для Китая, И — для Индии, М — для Малайзии. А они что, отличаются друг от друга? — Ну, в основном по мелочам. — Комплектации. Например, в индийском варианте есть израильские комплектующие, в малайзийском они заменены на французские. — Да, Махатхир евреев не жалует, — усмехнулся Сколовский. Махатхир Мохаммад, премьер-министр Малайзии с 1981 по 2003 год, отец малазийского экономического чуда, в последние годы правления характеризовался резкой критикой политики США и Израиля. «Вернее, — продолжал Сколовский, — уже, можно сказать, не жаловал, в конце октября в отставку ушел, курилка».